"Я готов!" воскликнул Абрадовно Мажун. "Где мы встретимся?" Зверолов снова быстро переговорил со своим приятелем, затем он встал и сказал: "Пойдём со мной, брат. Я познакомлю тебя с нашим главарём". Мажун вскочил и набросил халат на плечи, шлёпнув девушку по низу спины, и он сказал: "Я ещё вернусь". to be Они вышли из дома. Зверолов шёл впереди. Он провёл Мажуна по паре тёмных переулков, и они очутились среди каких-то развалин. Остановившись перед маленькой лачугой, Зверолов постучал в дверь. Никто не отозвался. Зверолов пожал плечами и толкнул дверь, жестом предлагая Мажуну следовать за ним, войдя, они уселись на низенькие скамеечки, покрытые овчиной, кроме скамеек в комнате была ещё только низкая деревянная лежанка. Головар скоро вернётся, сказал Зверолов. Мажум кивнул и приготовился ждать. Внезапно двери распахнулось, и в лачугу ворвался широкоплечий человек, который что-то возбуждённо прокричал Зверолову. "Кто он там молотит?" спросил Мажун. Зверолов оказался встревоженным. Он сказал, что судейские прочесали восточный квартал. Мажун вскочил на ноги. Пора мне делать ноги, воскликнул он. Если меня поймают, мне конец. Вернусь завтра. Как мне снова найти это чёртово место? Спроси Аралокчи, ответил уйгур. Всё, я побежал. А обвёнка это за мной до следующего раза, и Мажун убежал. Он застал судью Ди, погруженным в глубокие раздумья у себя в кабинете. Увидев Мажуна, судья сказал с видимым огорчением, «Да, Огань и староста Фан только что вернулись. Они сказали, что поиски оказались бесплодными». Да, Гань посетил южную улицу, но там не покупали новую девицу уже полгода. Удалось ли узнать что-нибудь про белую орхидею в северном квартале? Ничего, ответил Мажун. Но есть ещё всемойный вести И он поведал судье о своей встрече со Звероловом и Тулби. Судья Ди рассеянно слушал. Затем он сказал, «Эти мерзавцы, видно, хотят взять тебя в набег на другое племя. На твоем месте я бы не отправлялся с ними за реку». Мажун в сомнении покачал головой, но судья продолжил: "Завтра утром ты будешь сопровождать меня и десятника Хуна при посещении сельского имения наместника Да. Но вечером я разрешаю тебе снова отправиться на северную улицу и разузнать побольше". Об этих варварах. Глава 17. Госпожа да второй раз посещает суд. Странное открытие в заброшенной усадьбе. Судья Ди намеревался отправиться в имение наместника рано утром. Но не успел он допить свой утренний чай, как десятник Хуна объявил, что госпожа да вместе со своим сыном да Шанем явилась к судье, как ей было назначено. Судья Ди повелел впустить их. Дашан для своих лет оказался очень высоким мальчиком с открытым, умным лицом и уверенным взглядом. Судье он сразу понравился. Судья усадил вдову и мальчика перед столом. После обмена положенными любезностями судья сказал: